Я вчера только вернулся из Лондона. Вау, wow, да. Прикинь, англичанка оказывается так легко закадрить. Mm. Ну, у меня их там было... Дзэйн, Келли, Мэри, Кэтрин, Джон. Кто кто Джон? Ой, ты знаешь, в Лондоне такой туман. Ну... Встречаются два рыбака. Ну как, много вчера наловил сетями то О, много. Только всех пришлось отпустить обратно в воду. Зачем? Ну не буду я водолазов есть. С какой, скоростью, ну, это, а с какой скоростью нужно ехать, чтобы эти гаисники не остановили? Не 170, иначе догонят <связать> <связать> no, no, no. <связать> Внимание, внимание, рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что секс за деньги отличается от секса бесплатного тем, что секс за деньги обойдется вам дешевле начинается последний перед каникулами урок физкультуры. А сегодня мы будем, значит, учиться, садиться на спагат. Так, я специально оставил эту тему на последний урок перед каникулами, чтобы за лето вы могли оправиться, прийти 1 сентября, а потом за бодрыми и на своих ногах.